двести ш е с т ь д е с я т м а т ь е р ь Агни Йоги. Жлой человек п о с т о я н н о и привычный излучает недобрые мысли, отравляя ими прежде всего свой собственный организм, затем пространство и все окружающее. Каждый предмет, который берет в руки или на который устремлена его мысль, и, наконец, ядом своим заражает людей, соприкасающихся с ним. Если они добры, то имеют некоторый иммунитет; если злы, строиться еще хуже. Но и неплохие люди могут легко поддаваться более сильным недобрым воздействиям, если не знают, как защититься от них. Главное не позволять себе звучать в унисон со злыми амонациями и з л у ч а ю м ы м и такими людьми. Рано или поздно они пожнут и уже пожинают плоды своего посева. Необходимо решительно и твердо привести в действие заградительную сеть и не позволять себе реагировать со звучно на злые воздействия мысли. при утверждении равновесия и отсутствии со звучной со злом реакции на подобное воздействие все злое тут же возвращается к его породителю и обратный удар не минуем. Очень важно не позволять себе заражаться чужими эмоциями и отвечать на них в их же злом тоне.